Тростью он открыл крышку люка в кабе. "Я передумал, Кобмен. Отвези нас на площадь Блумсбери". Крышка захлопнулась, когда Гаррис убрал трость. Повернувшись к беглецам, он продолжил: "Я отвезу вас в безопасное место". "Почему вы помогаете нам, мистер Гаррис?" "Во-первых, я хочу получить право на вашу историю, мистер Во-вторых, мне хотелось бы прояснить некоторые загадочные обстоятельства ярмарочного дела. Я хотел бы получить эту информацию из первых рук. Вы сможете привлечь закон на нашу сторону. Надежда пересилила её осторожность. У меня много друзей, пообещал мистер Гаррис, поглаживая тростью свой подбородок. В этой сфере я в близких отношениях с с несколькими судьями Верховного суда, членами правительственного совета, маститыми юристами. Домой меня можно назвать влиятельным человеком, мадам. Ну тогда у нас есть шанс, сказала миссис Ундервуд. Глава 16. Загадочный мистер Джексон. Поместив миссис Андервуд и Джеррика Карнелиана в свои апартаменты на Блумсбери, мистер Гарис ушёл, сказав, что скоро вернётся и что они могут располагаться поудобнее. Миссис Андервуд нашла комнату мистера Гариса излишне фривольными. На джерик был покорен портретами привлекательных молодых людей, толстыми бархатными шторами и пушистыми турецкими коврами. Во глаза бросалась масса фарфоровых статуэток, нефритовых и янтарных пабрикушек. Просмотрев книги, джерик нашёл много элегантных рисунков в манере, которую он раньше не встречал, и показал их миссис Ундервуд, надеясь, что они развлекут её. Но вместо этого она резко захлопнула книгу, отказавшись объяснить, почему не хочет смотреть на картинки. Надежда на то, что она поможет провести время, читая надписи в книге, рухнули, и он нашёл другие книги с жёлтыми бумажными обложками без картинок. Протянув одну из них Амели, он спросил: "Э, может, почитаете эту?" И взглянув на книгу, женщина недовольно фыркнула. Она на французском. Книга вам тоже не нравится? Книга на французском языке. Она заглянула в спальню и увидела широкую постель с дорогими покрывалами. Все эти комнаты в Вертеп разврата. Хотя мистер Гарис помог нам, я недобрый его образ жизни, у меня не возникает ни малейших сомнений в отношении его развлечений. Чем вам не нравится то, где живёт мистер Гарис? «Живет? О да, без сомнения, полной жизнью, но я подозреваю, что это не то место, где он принимает респектабельных друзей». Амелия подошла к окну и раскрыла его. «Если они у него есть?» — с сомнением добавила она. «Интересно, сколько нам придется сидеть здесь, пока мистер Гаррис не поговорит с теми людьми, которых он знает и не запишет нашу историю?» — ответил Джерик, повторяя то, что мистер Гаррис говорил им. Я чувствую себя в полной безопасности в этой квартире. А вы? Так и было задумано, чтобы избежать внимания любопытствующей публики, ответила Амелия и снова фыркнула. Затем она уставилась в одно из высоких зеркал с позолоченной рамой и попыталась, как делала раньше, поправить свои волосы. Вы не устали? Джеррик прошёл в спальню. Мы можем немного полежать. Конечно, можем, раздался резкий ответ. Подозреваю, что здесь чаще лежат, чем стоят. Всюду модное искусство, лиловые плюмажи и благовония. Здесь мистер Гаррис принимает своих актрис. А, ничего не понял Джэрик, уловив однако, что с комнатами не всё в порядке. Он хотел бы, чтобы миссис Андервуд побыстрее закончила его моральное образование, тогда он тоже смог бы наслаждаться фырканьем и поджиманием губ, так как не было сомнений, что она получала определённое удовольствие от такого рода деятельности. Но,chic, а хамелеи играл румянец, глаза блестели. "Актрисы", переспросил Дзеры.